Я проснулся. Был ранний утро, стёкла дрожали от проезжавшего грузовика. Окно давно не бывало покрыто повалокой лилового румянца, ибо приближалась весна. И задумался я над тем, как много произошло за это время, и сколько новых людей я узнал, и как увлекателен, как безнадёжен сыск моё стремление найти настоящего смуру. Что оскрывать Все те люди, которых я встретил, не живые существа, а только случайные зеркала для Смурова, но одно существо среди них, самое важное для меня, самое ясное зеркало всё ещё отказывалось выдать мне Смуровское отражение. Легко и совершенно безобидно, созданные лишь для моего развлечения, движутся передо мной из света в тень жители и гости пятого дома по Павлении улице. Опять Мухин, приподнявшись с дивана, тянется через стол к пепельнице. Но ни его лица, ни руки его с папиросой я не вижу, а вижу только другую руку его, которой он уже, уже, бессознательно опирается на мгновение о Ване на колено. Опять лицо Романа Богданыча, бородатое, с двумя красными яблоками, вместо скул наливается и дует над чаем. И опять Марья Анна Николаевна закидывает ногу на ногу, кудую ногу в абрикосовом чулке. И в шутку, в сочельни, кажется, напялив котиковую шубу жены, Хрущев перед зеркалом принимает витринные позы и ходит по комнате при общем смехе, который становится понемногу неестественным от того, что Балагур Хрущев всегда слишком растягивает шутку. Еприлестная маленькая рука Евгения Евгеин с блестящими, словно мокрыми ногтями берёт лопатку для игры в пинг-понг и целлулоидовый мячик с роготельным звуком пенькает через зелёную сетку. И в полутьме проплывает Ваня, шток, сидя за спиритическим столиком, как за рулём, и опять сонно проходит из двери в дверь, и вдруг начинает шептать и поспешно раздеваться. горничные, гильда или гратти. По желанию моему я ускоряю или напротив, довожу до смешной медлительности движение всех этих людей, группирую их по-разному, делаю из них разные узоры, освещаю их то снизу, то сбоку. Так всё их бытие было для меня только экраном. Но вот в последние разы жизнь сделала попытку мне доказать, что она действительно существует. Тяжёлые и нежные, возбуждающие волнения и муку, со слепительными возможностями счастья, со слезами, с тёплым ветром. Я поднялся к ним в полдень, и комнаты были пусты, и окна были раскрыты, и где-то жадным, страстным жужжанием исходил пылесос. И вдруг из гостиной Сквозь стеклянную дверь на балкон я увидел склонённую Ванину голову. Ваня сидел с книгой на балконе, и как ни странно, это был первый раз, что я заставал её одну с тех пор, как я заглушал свою любовь при помощи мысли, что и Ваня, как все другие, только вображение моё, только зеркало. Я усвоил с ней особый тончик. И теперь здоровыйсь я сказал без всякого стеснения, что она Как принцесса смотрит на весну с высокой башни. Балкон был совсем маленький, с пустыми зелёными ящичками для цветов и с разбитым глиняным горшком в углу, который я мысленно сравнил со своим сердцем, ибо очень часто манера говорить с человеком отражается на манере мыслить в его присутствии. И было тепло. Хоть не очень солнечно, а так что-то мутное, сырое, Разбавленное солнце и ветерок пьяненький, но кроткий после пребывания в каком-нибудь сквере, где уже видна молодая трава, зелёный бобрик по чернозём. Вдохнув этот воздух, я вспомнил, что через неделю Ванина свадьба. И вот тут-то я тяжелел. Опять забыл Смурова, забыл, что нужно беспечно говорить, и, отвернувшись, стал смотреть вниз на улицу. Как мы были высоко, и совершенно одни. Он ещё не скоро придёт, сказал Иван. В этих учреждениях страшно задерживают. Ваше романтическое ожидание, начал я, снова принуждая себя к спасительной лёгкости и стараясь уверить себя, что этот весенний ветер тоже какой-то пошленький, и что мне очень весело. Я ещё не взглянул хорошенько на Ваню. Мне всегда нужно было некоторое время Чтобы освоиться с её присутствием, прежде чем посмотреть на неё. Теперь оказалось, что она в белой вязаной кофточке с треугольным глубоким вырезом, и причёска особенно гладкая. Она продолжала смотреть сквозь лорнет в раскрытую книжку, и как мы были высоко над улицей, прямо в нежном шишевом небе, и пылесос в комнатах перестал жужжать. Дядя Паша умер, сказала она, подняв голову. Да, сегодня пришла телеграмма. Какое мне было дело до того, что окончилось существование этого весёлого, полоумного старика? Но при мысли, что вместе с ним умер самый счастливый, самый недолговечный образ Смурова, образ Смурова жениха, я почувствовал, что уже не могу сдержать давно поднимавшееся во мне волнение. Не знаю, точно что началось Были, вероятно, какие-то подготовительные движения. Но помню, что я очутился сидящим на широкой плетеной ручке Ваниного кресла и уже сжимал ей кисть, давно снившуюся запретное прикосновение. Она сильно покраснела, и вдруг ее глаза загорелись слезами. Я так явственно видел, как темное нижнее веко налило с блестящей влагой. Одновременно, Она улыбалась, как будто хотела сразу мне дать с невиданной щедростью все выражения своей красоты. "Да, ужасно жалко его", говорила она, но я её перебил. "Так дальше нельзя, нельзя выдержать", забормотал я, то хватая её за кисть, сразу напрягшись, то поворачивая покорный лист книги у неё на коленях. "Я должен вам сказать," Теперь всё равно, я уйду и больше никогда вас не увижу. Я должен вам сказать, ведь вы меня не знаете. Но правда же, я ношу маску, я всегда под маской. Господь с вами, сказала Ваня. Я о вас очень хорошо знаю и всё вижу и всё понимаю. Вы хороший, умный человек. Подождите, я возьму платочек. Вы на него сели. Нет, он упал. Спасибо. Пожалуйста, оставьте мою руку. Не надо меня так трогать. Ну, пожалуйста. И она опять улыбалась, старательно и смешно поднимая брови, словно приглашая меня улыбнуться тоже, но я уже был сам не свой. Вокруг меня летала какая-то немыслимая надежда. Я продолжал быстро говорить и все время двигал руками, плечами, так что скрипела подо мной плетеная ручка кресла, и мгновениями ванин шелковый пробор оказывался у самых моих губ, и тогда она осторожно отклоняла голову. — Больше жизни! — говорил я поспешно. — Больше жизни! И уже давно, с первой минуты. И вы первый человек, который сказал мне, что я хороший. — Пожалуйста, не надо! — просил Иваня. — Вы только себе делаете больно. И мне тоже. — Я вам лучше расскажу, как Роман Богданович мне объяснялся в любви. Это было уморительно. — Не смейте! — крикнул я. — При чем здесь этот шут? — Я знаю, я знаю, что вы были бы счастливы со мной. Если вам что-нибудь во мне не нравится, я изменюсь, как вы захотите, я изменюсь. — В вас мне все нравится, — сказал Иваня, — даже ваше поэтическое воображение, даже то, что вы иногда преувеличиваете, а главное — ваша доброта, ведь вы очень добрый, очень любите всех, и вообще вы такой смешной и милый, но все-таки, пожалуйста, перестаньте меня хватать за руку, а то я просто встану и уйду. Значит, все-таки... — Есть надежда? — спросил я. — Никакой, — сказал Иваня. — Вы же отлично сами знаете, и он должен сейчас прийти. — Вы его не можете любить, — закричал я. — Это обман, он не достоин вас. Я мог бы вам рассказать про него ужасные вещи. — Ну, довольно, — сказал Иваня и хотел встать. Но тут, желая остановить ее движение, я невольно и неудобно ее обнял. Я это ощущение сквозного шерстяного тепла её кофточки. Во мне забурлило мучительное и мутное наслаждение. Я готов был на всё, на самую отвратительную пытку, но я должен был её хоть раз поцеловать. Почему вы сопротивляетесь, слепатал я? Что вам стоит? Для вас это маленький акт милосердия, а для меня всё. Ей удалось высвободиться и встать. Она отошла к перилам балкончика, покашливы, ищурисно на меня, и где-то в небе наметился ровный струнный звук, заключительная нота. Мне уже нечего было терять. Я ей высказал всё до конца. Я кричал, что Мухин не любит, не может её любить. Я быстро осветил чудесную перспективу нашего возможного счастья вдвоём. И наконец, почувствовав, что сейчас разрыдаюсь, бросился с размаху об пол книгу, которую почему-то держал в руках, и, повернувшись, навсегда оставил Ваню на балконе вместе с ветром, вместе с мутным весенним небом, вместе с стаинственным басовым звуком невидимого аэроплана.